Перед ним необозримые песчаные пустыни и ночью вой шакалов, а на душе мрак и ужас. Что-то в Азаэль! Где полчища варваров? Что и Иерусалим? А луна, точно безумная, остановилась над пустыней, словно погребальный факел над мертвецом. Пустыня мертва, а вой шакалов